Глава 4. 6 сентября. Вечер, Таус Александр. Навешивайте все на себя! Отдал команду туман. Откройте ворот через три минуты. Мы идем первые. Ах ты ж мать! Большой рюкзак на спину, поменьше на грудь. Сумки к ногам народу в зале приемки полно. Тут и наши две команды и бойцы, и технический персонал все помогают нам экипироваться. Поддерживают за руки иначе половина из нас таким весом просто бы упала. Туман напихал всем пистонов для профилактики. В зале приемки будет дежурить большой отряд из 100 бойцов на коробочках. Если нас там-таки зажмут, жмем кнопку, и через минуту у нас подкрепление. Но делать этого, естественно, никому не хочется. Нужно самим, потихоньку. Кстати говоря, после допросов пленных у нас было достаточно информации. Мы и знали, и где расположен строящийся тренировочный лагерь для бойцов, и где их верфи, куда они перетащили наши катера и оборудование. В общем, информации хватало. Теперь нужно ей правильно воспользоваться. У нас есть одно преимущество. По крайней мере, я на него очень надеюсь. Англичане и эти земли не знают, что мы к ним идем. «Готов?» — спросил у меня кирпич. «Вроде да», — пискнул я. «Только не отпускайте, я сразу упаду». Кирпич с одной стороны, туча с другой. Держит меня под руки, как какого-то алкаша. Без них хрен я шаг сделаю, и на ногах устаю, и нас таких сейчас пятнадцать. «Подводите к воротам!» — раздался голос из громкоговорителей. Навьюченные как и оружием, боеприпасами, вещами, едой, нас подводят к черте. Чувствую, что я уже вспотел, по бокам пыхтят пацаны. Упырь, кажется, сейчас сломается пополам. Малыша за сумками, которые на него нацепили, вообще не видно. Вот же кабан здоровый, одна башка торчит. По бокам от места, где должны открываться ворота, стоят с десяток мужиков с сумками в руках. Они тоже, как ворот откроют, будут закидывать в них сумки. Народу полно, но места для всех не хватает. Я сильно сомневаюсь, что вон те задние мужики успеют закинуть сумки. «Тридцать секунд!» «Шеф, держи!» — снова говорит кирпич. «И ты его держи!» Пихает нам в руки по ручке от большой сумки. В ней 4000 патронов, 7,62. шестьдесят сопил. В цинках было бы тяжелее, хотя и так вес не маленький. Еще чутка, и я точно рухну, или меня просто в бетонный пол вдавит. Ноги начали предательски дрожать от напряжения. Рядом пыхтят пацаны, слева шипит сквозь зубы, преимущественно матом. Ни хрена не весело!» — ахнул Клепа. «Держитесь, мужики!» — подбадривает нас со всех сторон. «Десять секунд до открытия!» Вот начал застилать глаза. Пацаны держат нас за руки, и корпус как могут. Пять секунд до открытия. Да открывайте же Машу не выдержал слива. У меня сейчас позвоночник, в трусы, осыплется. Г! О, малыш голос подал. Ему тоже тяжело. Его поддерживают Иван и большой. Они во второй команде. Копченый тоже во второй команде. Он сразу четырьмя руками держит тумана. Тот тоже, как и все мы, навьючил на себя кучу рюкзаков. Кто где, можно понять только по шипению и матам из-под сумока рюкзаков. Мужики по бокам ворот стоят, гады улыбаются, с сумками в руках. «Напоминаю», — с скороговоркой заговорил Гера с говорителя. «как скажу открытие, сразу толкайте их туда без разговоров». «Пять, четыре, три, два, один. Открытие». Хлоп, мерцание появилось мгновенно. Чувствуя, как меня толкают, я, конечно, попытался сделать шаг, но куда там с таким весом? Вижу перед глазами траву, бац, я приземлился. Думал, будет жестче. Рядом падают пацаны. И что-то тяжелое. По звукам понимаю, что это оружие и боеприпасы, хотя в сторонке что-то мягкое упало. «Мать твою!» — прокряхтел Слива. «Переверните меня кто-нибудь! Малыш, малыш, ты где?» «Все перешли, все живы, никого не разрезала!» Громким шепотом спрашивает Туман. «Перекличка!» Через десять секунд стало ясно, что перешли все. «Ох, какой же кайф! Когда я освободился от своего груза, осматриваемся!» Мы на небольшой поляне, среди леса. Только-только начинает темнеть. Так что еще кое-что видно. Охренеть, мы с собой грузы перетащили. На поляне куча рюкзаков и сумок, и под ними копошатся пацаны. Не успели таки. Рыжий поднимает одну из больших сумок. Видно, что ее разрезало закрывшимися воротами. Из сумки посыпались идеально разрезанные какие-то вещи кроссовки. — Боты чьи? — спросил Рыжий, взяв в руки половинки от кроссовок. — Мои, млять. Выдохнул колючий. Новый жемля только купил. Вот же криворукие, не могли быстрее закинуть. «Клёпа, колючий, Пьер, пробежитесь вокруг. Радиус 100 метров, осмотритесь», — отдает команду туман. Пацаны, подхватив оружие, исчезают в лесу. Терпеливо их ждем Через несколько минут они возвращаются. все чисто», — докладывает Клёпа. «Делаем три плота», — кивает туман, пока совсем не стемнело. кот пошли топоры и пилы. Не очень толстые деревья валятся на раз. Сучья срубаются топорами, стволы связываются веревками. Полчаса и два плота готовы. Крепим к ним парящие камни. Вуаля! Плоты повесили в полуметре над землей. На них груз. Даже для нас еще место останется. Замечательно, мы готовы. Колючее направление? Спрашивает у него туман. Туда. Через десять км Деревушка. Отходим отсюда на пару километров. Ночуем. На рассвете выступаем. Костров не разжигать. Очередная команда от тумана. «Ночники всем надеть! Под ноги смотрите!» Про пару километров он, конечно, погорячился. Стемнело гораздо быстрее, но на километр мы точно от поляны ушли. Митя еще остался, проверил там все, мало ли что вывалилось или забыли. 7 сентября. 14 век. «Девочки, подъем!» Открыл глаза сразу. Расцветает. На часах почти четыре утра. роса на траве. Я в спальнике спал, как и все. Только часовой бдит волны за дерево, выходит и трёт глаза рыжий. «Туман? Разреши небольшой костер развести на топливе?» — говорит Слива. «Запах особо не будет. Кофе хоть сделать?» Подумав некоторое время, Туман разрешает. Быстренько сухое топливо, кружки, кофе, еще свежие бутерброды. А жизнь-то наложивается. бубнит Слива с полным ртом и запивая это все горячим кофе. «Где хоть этот Лондон-то?» — спрашивают и «Наши корабли!» «Лондон там!» Сверевшись с компасом, показывает рукой в сторону клёпа. «Корабли там!» Рука показала в противоположном направлении. «Наша вторая команда там!» Рука показывает чуть левее. «До вечера дойдём в точку встречи!» «Давайте быстрее!» Начал торопить нас туман. «Поели, пописали, накрасились, попрыгали и вперёд!» «Рыжий ложись на плот, поспишь!» «Собор, головной дозор!» Слева няма, замыкают!» «И внимательней всем!» Тут я увидел, как котлеты мамуля вытаскивают из рюкзаков свои бензопилы. Сказать, что я охренел, это ничего не сказать. — Вы обалдели! — также ошарашенно спросил у них слива. — На нас это грузы было. — Это наши игрушки! — Довольно лобнулся котлета, проверяя натяжку цепи. — Они нам определенно пригодятся, — добавил мамуля. — Ага, распилить кого-нибудь, — захихикал Митяй. — Или напугать, да усрачки. — Так заткнулись все! — наехал на них туман. — Пошли уже! Веток нарубите, замаскируйтесь! — Не хватало еще на каких-нибудь грибников нарваться. «Или на собирателей трав или корешков», — добавил Митяй. «В этом времени это сильно развито. Не умничай, пошли!» Лес, конечно, так себе. То густо, то пусто. Но мы, походу, в такой чаще, где нога человека ступает очень редко. А вот живности хватает. Зайцы, олени, лося даже видели. Про различных птиц, крупных и мелких, я вообще молчу. Не повыбивали их тут еще У нас, вернее, у сливы, естественно, возникла идея завалить какого-нибудь крупного зверя с пистолета с глушителем на ужин вечером. От свежего мяса никто наверняка бы не отказался. Но туман запретил. Типа потом. Да и еды у нас хватает. Родников полно. С водичкой проблем нет. Погода плюс восемь. Но топаем шустренько, не холодно. паре мест пришлось искать обходы больших оврагов. С плотами там не пройти. Идем и стараемся сильно не шуметь. Ветки не ломать. Хотя, если честно, след за нами есть. И если нужно, любой лесник или следопыт по нашим следам нас найдет. Через час с небольшим вышли к деревушке. Периодически садимся на плоты и отталкиваемся от земли палками, так что продвигаемся достаточно резво. — И это деревня? — рассматривая в бинокль, спросил Туман. — Два шалаша, три старухи и полуживой дед. — Клячи еще старые и куры, — добавляет Митяй, смотря в мощный оптический прицел, который он снял со своего баретта. Да, деревушка я бы, конечно, эти строения тоже не назвал. Не дома, а точно какие-то шалаши и несколько построек, типа навесов рядом. Лошадь есть, такая же старая кляча, как и жители, которая стояла и жевала сена. Бабки копаются в огороде, дед что-то там с палками делает, куры сами по себе, вон даже гусей вижу. Тут мы точно лошадьми и телегой не разживемся. Обходим деревню и топаем дальше. Отдает команду туман. Снова лес, кусты, овраги. Пересекли какую-то дорогу, небольшой ручей на плотах перелетели. еще одна дорога, она старая, можно сказать, заброшенная, почти что заросла травой, но раньше ей точно пользовались, частенько. Еле-еле видны следы от колес телег и от копыт лошадей. Кстати, следы от лошадей были как с подковами, так и без. «Привал», — скомандовал туман, — «пятнадцать минут. Ноги повыше задерите». Автоматически смотрю на часы полдень, а неплохо мы так топали-то. «Сколько, интересно, уже прошли?» — спрашивает Слива. «Около двадцати километров», — отвечает Клёпа, крутя в руках компас. «Ну да, шустренько все таки Налегке, груз на плотах. К вечеру точно дойдем и встретимся с нашими пацанами. Они нам навстречу тоже топают. А вот потом нам чуть больше десяти километров до кораблей. Да, и еще нужно будет речку форсировать. И по морю потом проплыть около пятнадцати километров до острова, где они в бухте замаскировались». Еще километров через пять вышли к небольшому озеру, со всех сторон окруженные лесом. Идеальное место для рыбалки, ночевки с палатками. А тишина-то какая? Ну, кроме птички, естественно. Эти не затыкаются. «Красота-то какая!» — сказал я, рассматривая великолепный вид. «Пацаны, смотрите, рыба!» — чуть ли не завопил слива на весь лес. Он уже сидел на берегу, держа калашник на коленях и смотрел в воду. «Подходим ближе. Вода чистейшая, но видно великолепно». В воде плавает кучер различных рыб, больших и маленьких. Оклея, карась, лещ с видом знатока начал перечислять Митяй, тыча пальцем в спокойно плавающую рыбу. «И экземпляры-то какие все! О, пацаны, смотрите, какой кабан!» Около берега, неспешно и распугав всех более мелких рыб, проплыла щука. «На пару килограмм точно!» «Туман!» — взмолился Слива. «Ну дай хоть рыбки-то поймать! Сам же видишь, она тут вообще не пуганое а мушкетёры вечерком ухи сварят на всех. «Чем — Чем? нахмурился Туман. Упырь молча вытащил нож и постучал им по боку рюкзака, лежащего на плоту. Раздался глухой металлический звук. «Вы — Вы чё? — Хренил Туман. — Казан с собой взяли? — Ну да, — спокойно ответил Котлета. — Пожрать-то нужно будет приготовить на всех. У нас все есть — картошка, лук, морковка, специи. Уха будет во! — он показал большой палец. — Да я бы уже сейчас кого-нибудь из них сожрал. Облизнулся слива, снова ставившись на вальяжной спокойно плавающую рыбу. И малыш тоже бы рыбку спорол, правда, братан? Г, ловите, сдался туман, сглотнув. Время, смотрит на часы. У нас еще есть. Я прям тоже рыбалкой загорелся. Леску у меня есть для растяжек. Крючки у сливы. Вот же продуманный. Он всего, что касается, пожрать. И Пьер, и уже проснувшись рыжий, тоже изъявили желание половить рыбки. Нет, тут точно рыба какая-то непуганный кидалась чуть ли не на пустой крючок. Такой рыбалки я еще не встречал. Когда Пьер поймал первую рыбу, а Митя её шустренько выпотрошил и почистил, выкинув внутренности в воду, вода в прямом смысле забурлила от этой рыбы, что накинулась на внутренности своего брата. Ну, естественно, крючки туда. Хлоп-хлоп, только успевай таскать. «Может быть, хватит?» — спросил Туман, наблюдая, как достаточно большой мешок, довольный собрывся уже полностью забили выпотрошенной рыбы. А мы все таскаем и таскаем. Да, хватит. Я с огромным сожалением вытащил леску из воды, увидав, что к моей наживке, подплыла и не успел ее схватить какая-то крупная рыба. Не сожрём же все. Мы вам все приготовим, заурчал от удовольствия дуан. Закоптим, пожарим, уху сварим. Может, прямо сейчас? Тут же предложил слива, и пацаны с надеждой вставились на тумана. Да и я есть, если честно, тоже захотел. «Хрена с два вам!» — хмыкнул туман. «Топаем. Встречаем наших. Находим укромное место. Там готовим. А то нажрётесь сейчас. В сон клонить начнет. «Я так и знал!» — к сожалению, произнес слива, беря очередную рыбу для очистки. «Ну, хоть косулю какую можно завалить будет. С глушаком вальну. Тихо!» «Обожрёшься же!» — прищурился туман. «Этот нет!» — улыбнулся я. Быстро как могли. Убрались на месте, где мы были. Кое-кто из пацанов даже окунуться успел. Малыш эта хреновина фыркал, как какой-то тюлень, ныряя и выпрыгивая из воды. Перекусили сухпайком, попили водички из озера, которая оказалась очень вкусной, и двинули дальше. Не успели пройти и пары километров, как увидели предостерегающий жест Клёпы, медленно скрываясь за кустами и обходя деревья. еще плоты эти толкать приходилось, подошли к ним. «Дорога!» — кивнул головой вперед Клёпа. «Хорошо наезженная, и видно далеко, неудобно вышли». «Командир, обход будем искать, или тут ее пересекаем?» Туман задумался. Место и вправду не очень удобное. До самой грунтовки от места, где мы находимся, метров шестьдесят-семьдесят. Ни деревьев, ни кустов. Трава только, ветерок дует, пригибает ее. Но она максимум по колено. Мы как на ладони будем. Дальше, после самой дороги, тоже открытое пространство. И видно в обе стороны достаточно далеко. По крайней мере, глазами я не вижу поворотов. Посмотрел в бинокль. Кажется, он там слева поворот. Кажись, кто-то едет справа, негромко произнес, нема смотря в свой бинокль. Тоже туда смотрю. Точно. Над дорогой пока еще далеко виднеется поднимающееся облако пыли. Отошли все. Легли, замаскировались и замерли. Быстро сказал туман. Мы все назад, плоты тоже оттянули. Хорошо, что буквально пятнадцать минут назад нарубили свежих веток в разных местах и приделали их к плотам. Теперь они напоминают большие кусты. Правда, кусты над землёй висят, но это уже второе. Да и в одежде у нас тоже ветки. Мушкетёров вон вообще в паре метров от себя не заметишь. Через минуту послышался стук копыт. Приближаются к нам, звук всё ближе и ближе, и стали слышны металлические звуки, и их оружие бьется. Ага. Вон сквозь деревья показались всадники. Вот они всё ближе к нам. Сходу сколько их, не скажу, но десятка три точно. Телек нет, все верхом. Английские солдаты. И эти их плащи белые на них хотя вон первые трое, как какие-то павлины, верхом. Три мужика в красных куртках или камзолах. Вот же идиоты. Они прям сразу в глаза бросаются. И, если что, тупой поймет, что это командиры, и их нужно валить первыми. Тоже мне выпендрюжники? На седлах видны дорожные сумки, луки за спинами, арбалеты, мечи. Короче, ребятки по местным меркам вооружены до зубов. Интересно, что они тут забыли? Прошептал рыжий, лежащий рядом со мной. Тут на всю округу пара деревень же только, городов нет. Может, ищут кого, — предположил Слива. Кого вот из жопы искать можно? Но дорога же наешенная, значит, по ней передвигаются довольно-таки часто. — Заткнитесь нахрен! — зашипел туман. Вот они почти поравнялись с нами, и тут раздался громкий свист. Вся колонна тут же резко остановилась, послышалась английская речь, затем смех, затем от этого небольшого отряда делился всадник и направился в нашу сторону. «Походу, засранец какой-то», — предположил Слива. «Как ты?» — не удержался я от шпильки. Всадник ехал прямо на нас. Пока он еще на открытом пространстве, но быстро приближается. Ему снова что-то крикнули на английском. Он ответил, хотя скорее огрызнулся. Те на дороге опять заржали. Вон они уже кое-кто спешились. Вот жим, блять. еще не хватало, чтобы они тут лагерь разбили. Но вроде не собираются, — Начали проверять поклажу и сбрую лошадок. Лошадки, кстати, шустренько начали щипать травку. Если что, по моей команде валим всех. Успел сказать туман. Этот всадник остановился у кромки леса прямо напротив нас. Спрыгнул с лошади, бросил по воде и в лес. С дороги снова заржали. Млять, а мы лежим метрах в семи от него. Вот же засранец, какой стеснительный. Точно в сортир собрался. На ходу подбирает полы своего плаща, растягивает штаны и ищет кустик побольше. Тут лошадь как-то сначала траву жевать начала, потом резко прекратила и повернула голову в нашу сторону. Вот журная животина точно нас учуяла. Начиная аккуратно подтягивать к себе автомат. Эх, нужно было глушительно вернуть. Пацаны уже тоже все с оружием в руках. Как мы еще рассыпаться-то не успели. Вон там наши плоты, если тот за сейчас туда пойдет, он их точно увидит. Послышался пук за ним еще один. Не втерпешь ему уже на ходу, шептуна опускает. Недолго думая, он резко останавливается, скидывает штаны и садится. И как выдал очередь, мне показалось, что выстрелили из зенитки. С дороги раздался дикий хохот. Ну да, так пернуть, я даже не думал, что человек может так громко пердеть. И кажется, птицы разом притихли и сидит гад еще к нам лицом. На лице появилось облегчение. Он даже глаза сволочь от удовольствия закрыл. Спустя несколько секунд до нас донесся запах. Твою мать, что он сожрал-то? Кохот на дороге стих. Там снова кто-то кричит. А этот сидит, балласт скидывает, и ему сейчас прям пипец как хорошо. Теперь я понимаю, что такое вырвало днище. Вон живой пример сидит. Бьюсь об заклад. Он буквально в паре метров от кого-то из наших пацанов. Вот совсем не удивлюсь, если не выдержав, Ему сейчас нож прямо в задницу воткнут. Если тут так воняет, что тоже там-то тогда? С дороги снова кричат. Этот прокричал в ответ, там снова хохот. Наконец, опорожнив кишечник и скинув лишний балласт, тот быстренько сорвал несколько листов с ближайшего куста, вытер ими задницу и, натянув штаны, засеменил назад к своей лошади. А лошадка уже успокоилась, снова травку щиплет. Как только этот солдат вышел из леса, с дороги снова послышался дикий хохот мужиков. Засеря только рукой махнул, дернул лошадь за поводья, запрыгнул в седло и припустил в сторону дороги. Через пяток секунд англичане не спеша двинулись дальше. «Твою же мать!» — послышался полный негодование голос Рыжего. Смотрю, зашевелился куст, и этим кустом оказался Рыжий. За ним поднялся малыш, лежали они буквально в паре метров от места, где только что английский солдат навалил большую кучу. «Что на вас попало?» — подколол их слива. Малыш громко вздохнул, шумно сплюнул и, сняв со своего пояса фляжку на три литра, сделал большой глоток. «Нет, не попало!» — передразил рыжий сливу. «Но у меня ж глаза разъедать начало. Я думал, малыш ему задницу прям тут оторвет. Все громко засмеялись. «Это тебе за трактор!» — заулыбался Клёпа. «Вы мне теперь всю жизнь его вспоминать будете?» Немного обиженно спросил рыжий, осматривая себя со всех сторон. «А ты как хотел!» — хихикнул туман. Как ты тогда нас прокатил? Никогда не забывается. Ой, ладно. все, пошли дальше, пацаны. Вмиг сделался серьезным туман. Клёпа, чё там у нас дальше? Через пару километров будет еще одна деревня. Обходим, — мгновенно сказал туман. До наших сколько осталось? Километра три. И гасим дали. Я даже не заметил, как мы почти тридцать километров по лесу прошли. Усталость, конечно, чувствуется. Но не прям с ног валюсь. Бодрячком еще. Думаю, вечерком после ужина накроет. Спать буду, как убитый. Потопали дальше. Слива, как будто мои мысли прочитал, идет облизывается и приговаривает. «Уха! Мяско! Кстати, надо кого-то поймать! Ух, едимся. Слива, заткнись!» — сказал ему няму. «Жрать и так хочется!» «Вот же ты, Слива Шредер, продуктовый!» — пробурчал Рыжий. Еще метров через четыреста к нам прибежал колючий и негромко сказал. "Слива". Иди, охотничек, там впереди олени какие-то на поляне пасутся. Сливу, как ветром сдуло, малыш за ним. Еще через десять минут они приволокли, вернее, малыш на себе принес тушу небольшого оленя. Детенуш еще, в башке две дырки от пуль. Вот и мясо на вечер, довольно произнес слива. Как два пальца. Тоже мне охотник, буркнул я. Ты бы с ножом или копьем поймал. Из пистолета любой дурак сможет, или из винтовки. Ой, да ладно. Некогда нам тут в охотников играть. Пошли уже. Малыш, на плот закинь тушку». Лес какой-то густой стал. Камни какие-то появились. Плоты стали здорово затруднять движение. Приходилось то и дело их разворачивать и искать другой путь. «Чутка пацаны осталось», — подбадривает всех туман. Еще пару километров, и мы в дамках». «Где мы там встретиться-то должны?» — спросил он у Клюпы. «Прямо метров семьсот», — показал он рукой направление, сверяясь с компасом. «Побудьте тот, мы с колючим пробежимся». Надеюсь, наш уже на месте. Я тут же уселся на поваленное бревно. Рядом повалились пацаны. вот теперь я чувствую, что устал. Скажи мне раньше, что я смогу пройти 30 километров по лесу за день. Ни за что бы не поверил. Видимо, обильные тренировки дают о себе знать. все таки хорошо, что мы идём налегке. Все вещи на плотах. перли бы на себе, не прошли бы столько точно. А тут почти легкая прогулка по лесу. Сидим и лежим, отдыхаем. Тело стало ставать, ноги потихоньку гудят, все сильнее, хочется горячей еды. Калорий каждый из нас сжег очень много, теперь организм требует топлива. «Да где они там?» — не выдержал слива, и тут я услышал, как у него заурчало в животе. «Ща будут!» — ложась и задирая ноги повыше, ответил я. «Отдыхай пока!» Собравцы вернулись минут через двадцать с апрелем. «Здорово, пацаны!» — радостно произнес апрель, приветствуя нас. Снова быстро собрались и апрель повёл нас за собой. «Мы там такое место нашли!» Начал хвалиться тот, отодвигая ветки кустов, идя впереди. «Вас ещё на подходе засекли. А мы ещё косулю завалили, рыбки наловили по пути. Тут дичи полным-полно!» Мы все негромко засмеялись. «Вы чего?» «Да мы тоже зверька добыли, рыбу рыбы наловили!» Сказал я, показав на плод, и стоящий рядом рыжий тут же скинул брезент, показывая наш улов и тушу оленя. «Ну и ладно, сейчас пожарим как следует» а то грач весь день на сухом пайке держал, слюнями чуть не захлебнулись. «Нас тоже некоторые!» — вздохнул Слива, косясь на улыбающегося тумана. «Дымом пахнет. Метров через шестьсот, — сказал Слива, — и едой. Мушкетёры с вас вкусный ужин. И проблема, братан!» — тут же ответил мамуля. «Там большой сванечкой уже готовят. Мы вас позже ждали, вы раньше пришли». «Вот!» — не сильно хлопнул себя поляшки туман. «Я же говорил, шевелите булками!» А то все пожрать, некоторым надо рыбки половить. Ой, ладно, Валер, махнул я на него рукой. Не начинай бубнить, как дед старый. Еще несколько минут ходьбы и мы на месте. Здорово, пацаны! Радостно крикнул Слива. Есть что пожрать? А чё, это вас девятнадцать? Удивленно спросил Туман. Еще раз тыча в ребят пальцем и считая их. Да, вас девятнадцать? Также спросил я быстро пересчитав их количество. Гера разрешил, широко улыбаясь, подходя к нам и протягивая руку для рук пожать, ответил Грач. Вы как перешли, там какие-то колебания прошли. Я в этой научной хрени не шарю, но Гера сказал, что масса там какая-то на некоторое время увеличилась, и можно больше народу перекинуть. Вот мы быстренько и собрались, оружие и боеприпасы тут же перетащили и перешли, так что теперь нас 34 человека. — Да хватит вам уже! — миролюбиво пробасил Иван, притащив большое бревно на дрова. — Располагайтесь, тот нас никто не заметит. Пацаны тут же с шутками, прибаутками начали распаковываться и располагаться. Затрещали ветки, стали устанавливаться тенты и палатки, рубиться дрова, разжигаться костры. Мушкетеры и несколько помощников приступили к разделке туши. Вторая уже, кстати, висела на длинной палке. Началась готовка еды на всю эту голодную ораву мужиков. А жрать захотелось очень сильно, да и усталость накатила таки. Туман тут же добавил наблюдателей. Грач успел уже с пацанами обойти окрестности и определить подходящие точки для наблюдения за округой. Место и впрямь оказалось очень удачным. Мы были среди сопок, полностью заросших деревьями, и от ближайшей дороги мы удалились достаточно хорошо. Лагерь разбили на небольшой поляне среди валунов. Часть ребят под деревьями установили палатки, часть на полянке, рядом сразу два родника нашли. В общем, лучшее место для ночевки не найти. Выспимся и завтра снова в путь. Пока готовилась еда, Мы собрались на импровизированный военный совет. — Видели кого по дороге? — спросил Туман у грача. — Да, каких-то хмырей. Древняя карета с охраной, десять рыцарей, три деревушки обошли, две заброшенные, третий жители человек двадцать от силы, преимущественно старики и живность. — Ага, понятно. Туман быстро рассказал, что видели мы. — То, что мы встретили довольно-таки крупный отряд английских солдат или кто они там, сильно удивило, ребят. Хм. Интересно, кого они тут ищут? Тут же места глухие. А карета что тут делает, спросил я. Тоже непонятно. Ладно, снова взял я слово. Туман, давай, какие планы у нас дальше? Минут пятнадцать сидели и еще раз все тщательно проговаривали. Как это и бывает, свои планы мы и переиграли. Воспользовались информацией от пленных, тем, что вытащил из них колум. Кстати говоря, особо много они не знали. Так обычные солдаты отдали приказ и кинули в бой. Ну и этот сброд из тюрьмы, те вообще ничего не знали. Мы решили идти не к кораблям, а к верфи, где было много из того, что англичане утащили из нашего мира. Еще до информации от пленных Гера говорил, что аппаратура тех, кто пришел с Земли, подключена к аппаратуре для открытия ворот на Антаресе. Демонтировать ее с катера смысла нет, да и без электричества работать ничего не будет. А электричество на катере, а Антарес катер, значит ему нужна вода. Там же и остальные наши катера. И, скорее всего, там же англичане будут строить свой новый флот. Конечно, некоторые вещи, технику и аппаратуру растащили по разным местам. Но в первую очередь нам нужно уничтожить аппаратуру. Хобот уже всех достал. Типа, ему нужно вернуть его Антарис. А там, глядишь, нам повезет. Уничтожим аппаратуру. Может, кого из землян грохнем. И на своих же отбитых назад катерах двинемся к нашим кораблям. Или вызовем их на помощь. И наших пленных освободим кого-нибудь. Если они там все, конечно. По прикидкам, Миражу и Константину к нам несколько часов в ходу. Рив заверил нас всех еще раз, что на Мираже и Константине все сидят тихо, как мышки, ждут сигнала. А потом был ужин. Ох, как же мы наелись! Мушкетеры постарались на славу. Наготовили очень много рыбы, мяса, уха. Да уж не устаю удивляться их кулинарным способностям. Чего-чего, а готовить они, конечно, умеют. Ну а потом, после сытного ужина, естественно, всех потянуло в сон. На постах остались только секреты часовые. Все остальные стали расползаться по своим палаткам. Еще час, и лагерь погрузился в сон. Только мощный храп нескольких мужиков выдавал наше расположение. Но, думаю, звук распространялся не сильно. все таки вокруг деревья и валуны.